Глава 16. Фронт у подножия гор Баолей был загадкой. В долинах стояла тишина. Не гудели дережабли, не лязгали мечи, в воздухе не воняло горелым порохом. Всю неделю, пока они добирались до линии фронта, Рин не видела и не слышала никаких признаков боевых действий. И лишь когда они оказались совсем близко, она поняла почему. Южан загнали в ловушку. Республиканцы прижали их к горам. Я окружили несколькими созданными на скорую руку фортами, стоящими в полумиле друг от друга. Окружили пушками и аркебузами в готовности уничтожить любого, кто попытается высунуться из укрытия. Форты были временными сооружениями, но выглядели крепкими. Укреплённые мешками с песком каменные стены без единого зазора, не считая крохотных бойниц, только чтобы высунуть аркебузу. Против таких стен бесполезно выставлять лучников. Ирин подозревала, что и устаревшие пушки коалиции Южан тоже не пробьют брешь. Однако и республика не могла проникнуть в горы. Ущелья и пещеры южного склона хребта Баолей служили естественным бамбуковым убежищем, а значит, рейды дережабли были всего лишь бессмысленной тратой боеприпасов. С воздуха невозможно было составить карту подземных укрытий, что давало южанам значительное преимущество. Именно поэтому республиканцы до сих пор и не пошли в атаку, поняла Ирин. У коалиции Южан не доставало людей для прорыва, а республика не хотела потерять во время атаки слишком много солдат. Пока что обе стороны засели на своих позициях, но такое положение когда-нибудь кончится, как все осады, однажды у Южан просто истощатся запасы пищи и воды. К сожалению, твой бывший однокурсник слишком хорошо умеет устраивать осады, сказала Дадзи. Все утро они объезжали укрепления по периметру в своем фургоне с грязным бельем, пытаясь найти способ проскользнуть сквозь ряды республиканцев незамеченными. «Перекрыл все возможные пути. Просто так эти блиндажи не обойдешь. Придется устроить бучу». «Буча — как раз то, что надо», — отозвалась Рин. «То, что понадобится для прорыва», — уточнил Катай. «Но сначала нужно проникнуть внутрь и оценить силы. Мы пока не знаем, что там». Имеет смысл разобраться, сколько времени понадобится южанам для мобилизации. Но вопрос остался в силе. Как проскользнуть мимо величайших укреплений в истории континента? "Можем проплыть", предложил Катей. "Кажется, я видел в миле позади реку. Нас застрелят в воде", возразила Рин. "Они присматривают за реками, которые вытекают с гор", заметил Катей. "Но им не особо интересны люди, которые пытаются проникнуть внутрь". «Найдем прибрежные заросли бамбука и переплывем там. Лучше всего под дождем, так нас почти скроет вода». Он оглядел фургон. Дадзе молча пожала плечами. «Значит, вплавь», — подвела итог Рин, расплана получше никто не предложил. «И что дальше?» «Нужно будет пройти по туннелям старых шахт». Когда заговорил Дзян, Рин вздрогнула. Он молчал все утро, безмятежно осматривая линию фронта, словно гуляет по ботаническому саду. И вдруг его взгляд сфокусировался, голос стал твердым и уверенным. «Под землей идти недолго. Выход ведет прямо в лес. Не идеальный маршрут для отхода. В туннелях темно, и кое-кто наверняка упадет в колодце и сломает шею. Но другого пути спастись от дирижабли нет». Перемена в его поведении опять была такой внезапной, что Арина Шарашина уставилась на него. Сейчас Дян выглядел как закалённый и опытный генерал, с лёгкостью складывающий из фрагментов стратегию, планирующий засады, как делал уже сотни раз. Это был не Дян, это был незнакомец. Задача посложней. Это как повести Южен за собой, продолжил он. Нужно действовать осторожно. Если Судзы уже однажды продал тебя в альшред, то может поступить так ещё раз. В коалиции есть человек, которому ты можешь по-прежнему доверять. Венка, немедленно ответила Рин. И Циннень, если он ещё жив, можем попытаться переманить на свою сторону офицеров Джуденя, но придётся постараться. А Венка сумеет собрать под твои знамёна хотя бы половину армии, спросила Дадзы. Рин на мгновение задумалась. Она не знала способности Венки. Та не была особенно популярна среди южан, ведь Венка резкая и грубоватая северянка с белой кожей и явно чуждым сенегардским акцентом. Но она умела быть очаровательной при необходимости, умела добиваться своего такими путями, о которых Рин и не подозревала, хотя, возможно, Судзы давным-давно её убил. Рин решила быть оптимисткой. Может быть, Она уговорит часть людей, а остальные присоединятся, когда начнётся заварушка. Видимо, лучшего плана у нас всё равно не будет. Вы двое пойдёте первыми и найдёте нужных людей, обратился Цзян к Рине и Катю. За сутки соберите всех, кого сумеете, и скажите им, чтобы двигались к западным шахтам, как только мы прорвём линию фронта. Если вас обнаружат раньше, запустите ракету, и мы сразу же прорвём фронт. «Там как минимум две тысячи республиканских солдат», — заметил Катай. Дзян на секунду перевел взгляд на укрепление, а потом покачал головой. «О нет, я бы сказал, вдвое больше». «И как же вы собираетесь?» — нахмурился Катай. «Я же сказал, мы прорвем фронт», — хладнокровно ответил Дзян. Катай вытаращился на него, явно не понимая, о чем он. «Просто доверься ему», — прошептала Рин. Она вспомнила завывания и вопли, сумрачные силуэты, появляющиеся из тьмы. Вспомнила потрясённое лицо Тсевери, когда дзян вцепился пальцами в её грудную клетку. Она не доверяла этому новому дзяну, уверенному и властному. Рин понятия не имела, кто он такой и на что способен, но она его боялась. А значит и республиканцам следует его бояться. Ну ладно, Кати по-прежнему выглядела задаченным, однако напирать не стал. И какой будет сигнал? Дзян хихикнул. Ну, ты сам поймёшь. Охренеть, сказала Венка. Выглядела она ужасно. Она очень сильно исхудала, вся как будто усохла, и под запавшими покрасневшими глазами выпирали острые скулы. Найти её оказалось не так-то просто. Рина и Кат выбрались из реки и оказались в давно заброшенном армейском лагере. Ближайшие караульные посты пустовали, в грязи валялось несколько мешков с песком. Рин могла бы подумать, что коалиция южан уже сбежала, но ещё дымящиеся опаления показывали, что костры потушили совсем недавно, а из вогребных ям несло свежим дерьмом. Похоже, вся армия скрылась под землёй. Рин и Катей осторожно углубились в туннели, схватили первого попавшегося на пути солдата и потребовали отвезти их к Венке. Сейчас он сидел в углу плохо освещённой каморки с кляпом во рту и озирался в ужасе и замешательстве. "Я тоже рад тебя видеть", сказал Катей, направился к сваленной на полу груде карт и начал в них копаться. "Они не устарели, можно взглянуть". "Делай, что хочешь", еле слышно произнесла Венка, даже не взглянув на него. Она не сводила округлившихся от потрясения глаз с Рин. "Я думала, тебя отправили на ту гору. Судзы постоянно об этом трепался, говорил, что тебя запрут там навечно. Меня вытащили старые друзья", сказала Рин. "А у вас, похоже, дела шли ещё хуже. Боги, Рин, это просто кошмар", Венка прижала ладони к вискам. "Вот честно, представления не имею, что теперь будет делать Судзы. Я начинаю думать, что здесь нас и похоронят". "Так командует армией Судзы?" спросила Рин. "Вместе с Гужубаем". Венка смутилась. Но ты, возможно, ещё услышишь о том, что я говорила. После тёк они, они взялись за меня и ям. Не сомневаюсь, ты говорила это, чтобы спасти свою шкуру. Мне плевать. Просто расскажи, что случилось. Венка кивнула. Через несколько дней после первого воздушного налёта республиканцы пошли в атаку. Судзы повёл нас на север, собираясь вернуться в Рюдзинь, но республиканцы оттеснили нас восточнее, прижав к этим горам. Мы называем это положение наковальней, потому что они продолжают бить по нам как молотом, а нам некуда отступать. Уверена, со дня на дня они начнут окончательное наступление. Они знают, что у нас почти закончились припасы. Я вообще удивлён, что вы сумели добраться до гор, Катя оторвал взгляд от карт. Как вы умудрились продержаться столько времени? Всё из-за их артиллерии, ответила Венка. Они стреляют себе по ногам, в буквальном смысле. Неджес настил армию новейшими геспирианскими технологиями, но солдаты не умеют ими пользоваться. Их отправили на фронт толком не обучив, и в половине случаев, пытаясь управиться с пушками, они подрываются сами. Неудивительно, что Недже был так раздражён, когда сетовал на неспособность войск к координации. Рин не могла удержаться от усмешки. "Что-то смешного?" спросила Венка. "Ничего, я просто Помнишь тот вечер в башне, когда Нейджер распинался о том, как геспирианские технологии завоёвывают для нас империю? Ага, с тех пор они как заноза в заднице, сухо сказала Венка. У выпушечные снаряды даже не попав в цель, причиняют увечья. Катей поднял карту и показал на стрелку, указывающую на юг. Вы что, таким способом собираетесь от них избавиться, ударом на юге? Таков план Судзы, ответила Венка. И похоже, наш единственный шанс С этой стороны нет подразделений Нэджи, это вотчина нового наместника провинции Бык, Байлина. В приграничных областях провинции Обезьяна находится огромное месторождение Вольфрама, и Гужубай предложил отдать ему месторождение, если он предоставит нам коридор для отхода. «Ничего не выйдет», — сказал Катай. Венка с отчаянием посмотрела на него. «Мы уже несколько недель это планируем». «Да, но я знаю Байлина». Он частенько приезжал в наше синегорское поместье поиграть в вики с моими родителями. У него нет внутреннего стержня. Отец называл его самым главным подхалимом в империи. Он не станет делать то, что навлечёт на него гнев Вайшеры, и позволит Нэтдже вас вырезать, а сам пошлёт рабочих на рудник. Ну ладно, вздёрнула подбородка Венка. Тогда предложи что-нибудь получше. Кати постучал пальцем по северному краю укреплений на карте. Мы пройдём через туннели старых шахт. Они выведут нас на другую сторону хребта Баолей. Мы уже пробовали, призналась Венка. Они перегорожены. Тогда нужно проделать путь взрывом, сказал Катей. Понадобится много взрывчатки, засомневалась Венка. Да что ты? И где же её взять? протянула Рин. Венка фыркнула. Ни один из туннелей в пещерах не ведёт к шахтам. Всё равно придётся пересечь мёртвую зону, а это не меньше мили. Снаружи как минимум половина пехоты Неджи, а у нас сейчас осталось на треть меньше людей, чем было в Тикани, и противовоздушной обороны нет. Ничего не получится. Получится, возразил Катей. У нас есть союзники. Кто? вскрипела Свенка. И сколько их? Двое, ответила Рин. Да вы полные придурки. Рин привела триумвират, объяснил Катай. Марионетка из театра теней покосилась на него Венка. Настоящий триумвират, сказала Рин. Ну, вообще-то лишь двоих: императрица и наставник Адзана, Гадзюку из стража. Вы хотите сказать, медленно выговорила Венка, что наставник по наследству, который разводил в Синегарде наркотические растения, может взмахом руки вывести нас из блокады? Катай почесал подбородок. "Ага, примерно так. Он самый могущественный шаман в Никане, пояснила Рин. Ну, по крайней мере, так мы думаем, не считая дракона-императора". Судя по выражению лица Венки, она не знала плакать ей или смеяться. Под её левым глазом запульсировала вена. "Когда я в последний раз видела Дзяна, он хотел отрезать мне волосы садовыми ножницами. Он и сейчас почти такой же", сказала Рин. но может вызвать твари, которые способны за секунду уничтожить целый взвод, если не врёт история, так что на него можно положиться. Я не я просто А знаете что? Да, почему бы и нет? Венка провела по лицу ладонями и простонала. Проклятье, Ирин, жаль, что ты не появилась на несколько дней раньше. Ты выбрала самое неподходящее время. Это ещё почему? Поинтересовалась Ирин. Завтра приезжает Вайшра, устроит смотр войск. Смотр? повторил Катей. Вайшра не командует армией. Нет, командует Неджа. Вайшра остался в Орлонге править своим новым королевством и любезничать с Геспирианцами. Ещё бы, подумала Рин. Чего же ещё ожидать? Вайшра развязал гражданскую войну, сидя в тронном зале Орлонга, послал вперёд Рин, как послушного охотничьего пса, а сам отсиживался в тылу и пожинал плоды. Ваш рани из тех, кто морает руки. Он лишь превращает в оружие других, а потом от них избавляется. Он приезжает в Воробаков раз в 3 недели, сказала Венка. А потом наведывается сюда, чтобы вдохновить войска перед отъездом. Что-то вроде парада, невыносимая церемония. Мы вычислили его расписание, потому что они всегда устраивают воздушные налёты, когда он здесь. Э, в чём проблема? удивился Катай. Нам это только пойдёт на пользу, Венка сморщила нос. Каким образом? Это значит, что вся армия будет вооружена и ножику, и вдобавок нам придётся разбираться с личной гвардией Вайшеры. Но зато им придётся перейти в оборону, заметил Катей, потому что нужно будет защищать Вайшеру. Но вы же не, Венка перевела взгляд с Катая на Рин. Ох, да вы похоже всерьёз. Это и есть ваш план? Пока не высказался Катей, Рины не думала нацелиться на Вайшру, но это имело смысл. Если на линии фронта объявится самая важная фигура республики, конечно, следует взять его на мушку, как минимум, чтобы отвлечь внимание республиканской армии. Если солдаты будут суетиться вокруг Вайшры, они оттянут войска от маршрута, по которому будут уходить южане. Он сам напросился, сказала она. Так почему не сейчас? Я, конечно, Недоумение Венки сменилось покорностью. «А вы уверены, что наставник Дзян сумеет зачистить мертвую зону?» «Республиканцы, наша забота», — сказала Рин. «А ты займись эвакуацией. Сколько человек к тебе прислушаются?» «Наверняка немало, если я скажу, что ты вернулась. Судзе и Гужубай растеряли поддержку у солдат». «Вот и славно. Скажи всем офицерам, чтобы как только на фронте начнётся заварушка, шли на север, выстроив солдат в форме клина. Когда прибывает Вайшра? Обычно по утрам. В последние два раза именно в это время они устраивали парады по случаю его приезда, прямо на рассвете, уточнил Катей. Чуть позже, минут на 20. Тогда прорываемся к шахтам через 20 минут после рассвета. Рин повернулась к сидящему в углу связанному солдату. Ты нам поможешь? Он энергично кивнул. Рин шагнула к нему и выдернула из его рта кляп. Солдат прокашлялся. «Понятия не имею, что тут происходит», — сказал он, и его глаза увлажнились, «и почти уверен, что все мы скоро умрем». «Понимать и не нужно. Главное, чтобы вы подчинялись моим приказам», — сказала Рин. Остаток ночи Рин пробиралась вслед за Венкой по лабиринту пещеры туннелей, шепча одни и те же слова всем, кто желал ее выслушать. Спирка вернулась и привела союзников. Собирайте вещи и готовьте оружие. Расскажите всем, устроим прорыв на рассвете. Но когда наконец наступило условленное время, в туннелях стояла удручающая тишина. Рин это предвидела. Коалиция Южан, побитая армия, живущая на скудном рационе. Солдатам хватило уныния. Даже тем, кто верил в Рин, не хватало сил пойти в атаку. Каждый надеялся, что первый шаг сделает кто-то другой. Рин готова была сделать его сама. «Не их под зад, если не соберутся», — велел ей Дзян. «Устрой им ад!» И потому, когда через двадцать минут после восхода солнца в сонном утреннем воздухе растеклись едва слышимые мелодии парада, Рин подошла к входу к пещерам, подняла руки к небу и выпустила столб яркого оранжевого пламени. Колонна огня взметнулась ввысь. Это был маяк, приглашение. Она стояла с закрытыми глазами, раскинув руки, и наслаждалась жаром, ласкающим кожу, и его оглушительным гулом. Спустя минуту она увидела сквозь жаркое марево группу чёрных точек. Это поднялись в воздух дирижабли. А потом из пещеры туннелей высыпали южане, словно муравьи. Они бежали мимо рин, топая по грязи босыми ногами. А на плечах у них висели тощие котомки. Рин неподвижно стояла в центре нарастающей паники. На мгновение время как будто застыло. Рин понимала, что должна присоединиться к бегущей толпе, знала, что должна вдохновлять людей, направить их с помощью огня, превратив беспорядочное бегство в атаку. Через минуту, но пока что ей хотелось насладиться моментом. Наконец-то война снова у неё под контролем. Этерин начала сражение. Она определила время и место. Она произнесла слова, которые превратились в действия. Да, началось всё с хаоса, но она им управлялась, перемирие и прекращение огня не для неё. Теперь Рин поняла, что ей необходимо ощущать свою власть, погрузить мир в хаос и сковать свой авторитет из обломков. Республиканская армия поджидала их на севере. Пехота стояла за несколькими рядами пушек, кавалеристов с аркебузами и лучников. Смесь никанских и геспирианских технологий для дистанционного уничтожения противника. В небе висели 6 дирижабли, словно охраняющие их божества. При взгляде на линию горизонта у Рины упало сердце. Дьяны нигде не было видно, а он обещал обеспечить им безопасный проход. Они оказались в смертельной ловушке. Где же он? Рот наполнился вкусом пепла. Всё это её вина. Она доверилась Дяну, хотя он был явно не в своём уме. С наивностью первокурсницы Синегарда Рин отдала свою жизнь и судьбу всех Юржан в его руки, и он снова её подвёл. Это просто самоубийство, сказала Венка. Нужно отдать ей должное, в её голосе не слышалось страха. Она потянулась за мечом, словно могла отбить надвигающуюся воздушную атаку. В конце концов, когда-нибудь это должно было закончиться. Давайте повеселимся напоследок, ребята. Погоди, Катай указал на линию фронта. Между двумя армиями шагал появившийся откуда не возьмись Дян. Он был без оружия, без щита. Просто как ни в чём не бывало расхаживал по полю, сутулившись и сунув руки в карманы, словно вышел из дома на послеполуденную прогулку. Он не остановился, даже когда оказался прямо под дирижаблями. Потом внезапно развернулся к ним лицом и склонил голову на бок, как завороженный ребенок. Рин вонзила ногти в ладонь. Она едва могла дышать. Началось. Жизнь всех южан зависела от того, что сейчас случится. Рин сама сделала эту ставку. Судьба всего юга в руках явного безумца, Ирин не могла с уверенностью сказать, верит она Дзяну или нет. Дережабли слегка снизились, как кружащие над добычей хищники. Удивительно, что они до сих пор не начали стрелять. Может, хотят проявить милосердие или хотят пощадить Южан, чтобы захватить живьём, а позже допросить и пытать? А может их потрясло самоубийственное поведение этого одинокого идиота, и они хотели подлететь поближе и получше его рассмотреть? Они имеют хоть малейшее представление о том, кто он. Похоже, кто-то в рядах республиканцев выкрикнул приказ, потому что все пушки и аркебузы повернулись, нацелившись на Дзяна. И тут в воздухе запульсировала невидимая волна. Дзян не пошевелился, но что-то сместилось в самом окружающем пространстве, слегка исказив все звуки и цвета. Кожа Рин покрылась мурашками. Голова поплыла в восхитительном дурмане. Кожа загудела от приливы энергии и бодрости, невероятного могущества. Она чувствовала себя погружённым в масло комочком ваты, достаточно крохотной искры, чтобы он воспламенился. Дзэн поднял руку и растопырил пальцы. Воздух вокруг него замерцал, искажая контуры предметов, а потом небеса потемнели. Словно на пергамент выплеснули чернильницу. Эффект был ошеломляющий и незамедлительный. Падали тела, полегла вся шеренга лучников. Ближайший к Дяну дережабль наклонился, задев соседний, а затем оба рухнули на землю, вспыхнув пламенем. Когда дым рассеялся, Рин увидела, что причинило эти разрушения. В воздухе извивались чёрные существа, как будто сотканные из тумана, с одинаковой лёгкостью срезая тела, оружие и мечи. Когда они ненадолго замирали, Рин едва успевала различить формы: лев, дракон, целлинь. А потом они снова становились бесформенными тенями. Они не подчинялись законам видимого мира. Метал проходил сквозь них, не причиняя вреда, а их клыки разрывали плоть, как острейшие клинки. Дзен призвал всех твари императорского зверинца, и они разрывали мир в клочья, как сталь бумагу. Оставшиеся 4 дирижабля так и не выстрелили. Стая чёрных теней птиц разорвала оболочки аэростатов и вылетела с другой стороны по чётким прямым траекториям. Аэростаты превратились в лоскуты. Гондолы начали падать со всё возрастающей скоростью, а твари Дзена чинили хаос и разрушения в рядах пехоты. Республиканские солдаты храбро отбивались от чудовищ, в отчаянии размахивая мечами, но с таким же успехом могли сражаться с ветром. "Ах, оренeть разинула рот Венка. Рин должна была бы вести людей к шахтам, но ни она, ни остальные южане не сдвинулись ни на шаг. Они могли лишь молча наблюдать. Я же говорила, пробормотала Рин. Он шаман. Не думала, что шаманы настолько могущественны". Рин бросила на неё полный негодования взгляд. Ты же видела, как я вызываю огонь. Венка показала на Дзяна. Он по-прежнему находился в мёртвой зоне один, такой уязвимый в открытом поле, но пули, похоже, не могли пробить его кожу, а все стрелы падали на землю, не причиняя ему вреда. А стоило ему указать куда-то пальцем, и там всё взрывалось. "Ты так не можешь", сказала Венка заворожённо глядя на него. Она была права. Наблюдая, как Дян управляет своими чудовищами словно оркестром, Рина ощутила укол зависти. Одним моноведением руки он добавлял в творящийся хаос новый кошмар. Ей казалось, что она знает границы способности шаманов. Ей самой доводилось стирать с лица земли целый взвод, да что там, целую страну. Но то, что она сделала с островом в форме лука, Было исключительным случаем божественного вмешательства и не могло ни должно повториться. В обычном бою, когда нужно отличать союзников от врагов, она не могла состязаться с Дзяном. Рин могла сжечь разом несколько солдат, целую дюжину, если они стоят рядом и хорошо видны. Но Дзян простым движением ладони уничтожал целые эскадроны. Неудивительно, что он вёл себя так беспечно. Для него это не сражение, а а детская игра. Как Рин хотелось бы обладать таким же могуществом? Теперь она понимала, каким образом Триумвират стал легендой. Вот так они уничтожили Китрейдов. Вот так объединили страну, объявили себя правителями и вырвали страну у Гесперии и Федерации. Но как же они умудрились ее потерять? И, наконец, коалиция «Южа» начухалась. Следуя указаниям Вэнки и Кате, Южани со всех ног побежали к разрушенным укреплениям. Сумрачные твари Дзяна расступились, пропуская их. На поле было больше сотни чудовищ, и они набрасывались на вражеских солдат, но прекрасно отличали Южана от республиканцев. Дзян потрясающе ловко справлялся с этим зверинцем. За линией фронта остались только Рин и Дзян, но сражение ещё не закончилось. С востока приближалась вторая эскадрилья дирижаблей. Оглушительный грохот расколол небеса. В воздухе засвистели снаряды. Рин бросилась на землю и зажмурилась, пока над головой громыхали взрывы. Республиканские войска поняли, что это их единственная жизнеспособная тактика. Они заметили ограничение Дзяна. Его звери могли сшибить ракету в воздухе, но не все. Их было слишком мало. Джан не мог одновременно уничтожать наземные войска и обороняться от дирижаблей. Не мог бесконечно вызывать всё новых чудовищ. Рин подняла голову и увидела, что три дирижабля отделились от остальных и свернули к шахтам. Она тут же поняла, в чём заключается их план. Если им не удастся разделаться с Джаном, они займутся коалицией южан. Они будут стрелять по Катию. Нет, только не это. Твой черт. сказала Рин Фениксу. Покажи им, на что мы способны. Бох ответил ликующим смехом. Мир вокруг окрасился оранжевым. Рин никогда прежде не вызывала в битвах такого мощного пламени. Всегда обуздывала его, удерживая в радиусе 20 шагов, чтобы не навредить своим солдатам и гражданским. Но сейчас перед ней на пустынном поле были чётко видимые цели. Она могла выпустить гудящие столбы огня высоко в небо, окутать пламенем гондолы дирижаблей и поджарить сидящих внутри солдат, испепелить аэростаты. Дирижабли рухнули один за другим. Рин наслаждалась до безумия. Не просто наслаждалась возможностью сеять безграничный хаос и разрушения. Всё это давалось так и легко. Она не вызвала пламя. Она и была пламенем, огромные столбы огня стали продолжением ее тела, а Рин управляла ими кончиками пальцев. Феникс был так близко, как будто она сама перенеслась в мир духов, как будто она на спире. И все благодаря Дзяну. Он открыл врата бездны, выпустив оттуда чудовищ, и теперь пропасть между мирами сузилась. От бурлящего космоса бесконечных возможностей теперь их отделяли лишь тонкие нити реальности, и материальный мир стал таким податливым. А Рин чувствовала себя божеством. Она заметила, что один дирижабль летит в противоположном направлении от остальных. Он летел как-то странно, рывками, как будто поврежден или что-то случилось с командой. Дирижабль поднялся выше других, на мгновение завис, А потом развернулся к новому городу. Рин тут же поняла, кто в нём летит. Тот, кого хотят уберечь, кого хотят немедленно эвакуировать с поля боя. Наставник, выкрикнула Рин, показывая на дирижабль. Огонь не мог достать дирижабль на такой высоте, но чудовища могли. Уничтожь его. Дзян не ответил. Рин даже не была уверена, что он услышал. Его белёсые глаза как будто ничего не видели. Он погрузился в собственную симфонию разрушения. Но потом несколько теней отделились от остальных, взмыли в небо и набросились на аэростат, как голодная стая волков. Через несколько секунд дирижабль начал падать. Земля содрогнулась от удара, Рин помчалась к месту крушения. Большая часть команды погибла мгновенно. Рин поискала выживших. Увидев её, двое геспирианских солдат пошатываясь двинулись навстречу. У одного была аркебуза, и Ирин первым делом занялась им. Пламя объяло его голову и плечи, и он не успел выстрелить. У другого был нож, но в крушении и солдата сильно поколечило. Он двигался в комически медленном темпе. Ирин позволила ему приблизиться, выбила из его руки нож и вонзила клинок ему в подбородок с такой силой, что остриё вышло из глаза. Затем она начала разбирать завалы. Инь Вайсра был ещё жив. Рин нашла его под куском гандолы и трупами двух телохранителей. Он сепел, пытаясь выбраться. При виде Рины его глаза округлились от ужаса. Страх проступил лишь на мгновение, а потом Вайсра нацепил на лицо привычную маску спокойствия, но Рин успела увидеть его ужас и ощутила злобное ликование. Вайшер потянулся к ножу за поясом. Рин пнула ногой по рукоятке, и нож отлетел в сторону. Она села рядом и стала ждать, что он вытащит ещё какое-нибудь оружие. Но, похоже, другого оружия у Вайшры не было. Он мог лишь уворачиваться. Это просто. Так просто. Можно убить его на месте, выпотрошить его же ножом, не церемонясь, как мясник разделывает свинью. Но это не принесёт удовлетворения. Рин хотелось посмаковать этот момент подольше. Она забралась под корпус гондолы и упёрлась ногами в землю. Гондола оказалась тяжелее, чем выглядела. В воздухе дережабли кажутся такими элегантными и невесомыми, а теперь пришлось поднапрячься, чтобы сбросить груз с ног Вайшеры. Но в конце концов Рин вытащила его из-под трупов и отбросила гондолу. "Вставай", приказала она. К её удивлению, он подчинился. Вайшро медленно поднялся. Ему явно было больно стоять, судя по тому, как он сутулился и морщился, а ноги подгибались. Но он не издал ни звука. Первый президент Никанской республики был слишком горд для этого. Несколько мгновений они стояли молча лицом к лицу. Рина глядела его с ног до головы, запечатлев каждую деталь в памяти. Ей хотелось запомнить эту минуту. Он и впрямь был вылитый Нэджа, только постаревший и ожесточившийся, живое предостережение о том, каким станет Нэджа. Неудивительно, что Рин так легко поклялась ему в верности, и её влекло к Вайшере, призналась она самой себе, хотя теперь это уже не имело значения. Она больше не считала это унизительным. Не так давно Рин смирилась со своим желанием подчиняться и выполнять приказы человека, так похожего на Нэджу. Боги, как же она была глупа. Каждый день после побега из Орлонга она гадала, увидит ли ещё раз Вайшру и как поступит с ним, если он окажется у неё в руках. Много раз представляла себе этот момент, но сейчас, когда Вайшра стоял перед ней такой слабый и беззащитный, не знала, что сказать. Да и что тут скажешь? Она прекрасно понимала, почему Вайшра её предал. Знала, что он считает её скорее животным, чем человеком. Она не нуждалась в его уважении и признательности. Ей ничего не было нужно от Вайшры. Просто хотелось, чтобы его не стало. Хотелось вычеркнуть его из уравнения, смахнуть с шахматной доски. "Ты понимаешь, что они тебя уничтожат", спросил Вайшра. Рин вздёрнула подбородок. "И это всё, что ты можешь сказать?" «Все твои действия лишь убеждают их в том, что ты не должна существовать». С его губ закапала кровь. Он знал, что обречен и мог лишь попытаться разозлить Рин. «Каждый раз, вызывая огонь, ты напоминаешь Серой Гвардии, почему тебя нельзя оставить на свободе. Ты стоишь здесь только по одной причине, потому что нужна Югу. Но скоро тебе настанет конец. Это твои последние дни». Так насладись ими. Ирина Бровью не повела. Если Вайшер решил смутить её этими словами, то он ошибся. Может, когда-то он и мог манипулировать ею, как куском глины в руках, перемежая лесть оскорблениями. Когда-то Ирина внимала каждому его слову, потому что была слаба и податлива, цеплялась за любое твёрдое основание. Но сейчас его слова уже не действовали. Она не чувствовала к нему и ожидаемого отвращения. Рин слишком часто думала о Вайшере как о чудовище. Этот человек продал всё ради власти: своих союзников Южан, всех трёх сыновей и саму Рин. Но она вдруг поняла, что не винит его. Как и Рин, как и Триумвират, Вайшер с беспощадной целью устремлённостью стремился привести Никан к тому будущему, которое нарисовал для страны. Разница между ними лишь в том, что он проиграл. Знаешь, в чём твоя самая большая ошибка? тихо спросила Рин. Не стоило тебе продавать меня. Прежде чем Вайшра ответил, она схватила его за подбородок и притянула к себе. Вайшра пытался отвернуться, но Рин взяла его за затылок и прижала его лицо к своему. Он вырывался, но слишком ослаб. В отчаянии даже укусил её губу. Ротрин наполнился вкусом крови, но она лишь крепче впилась в Вайсрог губами, а потом вдохнула в него огонь. Это была не лёгкая смерть, унизительная и мучительная. Рин вдохнула адское пламя ему в глотку и сожгла изнутри, ощущая, как обугленная плоть скукоживается под её пальцами. Ей хотелось превратить Вайсрога в бесформенную, неузнаваемую груду. Прошлого не изменишь. Она не вернёт су ни Бадзы и Рамсу, не сотрёт из памяти страданий, которые перенесла по его вине. Не исчезнет шрам на спине и не вырастет новая рука на месте утраченной. Но ей было так хорошо. Месть не исцеляет, но лекарство хотя бы на время заглушит боль. Вайшра обмяк в её руках. Она выпустила тело, и оно рухнуло ничком. согнувшись словно в поклоне. Рин глубоко вздохнула, наполнив лёгкие зловонным дымом. Она знала, что долго этот экстаз не продлится. Через минуту он потеряет краски, и тогда ей захочется ещё. Рин почти пожалела, что Вайшра мёртв, что она не может убивать его снова и снова, каждый раз с восторгом замечая проблеск страха в его глазах, прежде чем огонь погасит их свет навсегда. Такое же чувство охватило её, когда она уничтожила очередной отряд мугенцев. Месть похожа на наркотик. Рин понимала, что не может вечно жить этим чувством, но сейчас её затопило восторгом, и лишь позже ужас от осознания того, что она сделала, проникнет в каждую щелочку разума. А пока она стояла над чернеющими останками человека, уничтожившего почти всё, что она любила, и чувствовала себя лучше, чем когда-либо. Когда она увидела, как последний дирижабль нырнул сквозь дым к Дзяну, было уже слишком поздно. "Берегись!" крикнула Рин, но пушечная канонада заглушила слова. Дзян рухнул, как марионетка с отрезанными нитями. Чудовище исчезли. Дирижабль вильнул в сторону, словно пытался оценить повреждения, прежде чем снова выстрелить. Рин запрокинула голову, открыла рот и с криком выплюнула огонь. Струя пламени разорвала Ая Растат. Гндола завертелась в падении и взорвалась. Под градом обломков Рин помчалась к Дьяну. Он лежал неподвижно. Рин прижала палец к его шее и нащупала пульс сильный и ровный. Отлично. Она осмотрела тело в поисках ран, но крови не обнаружила. Одежда была сухая. Они ещё не спаслись. Солдаты снова поднимали аркебузы. Цзян не покончил с республиканцами. Подними его, раздался голос неведомой откуда появившейся Дадзы. Её глаза лихорадочно горели, волосы и одежда были подпалены. Она подхватила Цзяна под мышками и усадила его. Быстрее. Что с ним? спросила Рин. Он даже не Дадзы покачала головой, и в ту же секунду грохнул залп аркебуз. Рин с Дадзы пригнулись. Быстрее, прошептала Дадзы. Рин закинула одну руку Дзяна себе на плечо. Дадзы подхватила другую. Спотыкаясь, они побежали в укрытие, а одян болтался между ними как пьяный. Каким-то чудом им удалось добраться до рергарда коалиции Южан невредимыми. У подножия гор засела Венка со своим отрядом, отстреливаясь от республиканцев, пока гражданские толпились у перегороженного входа в туннель. Ох, слава богам, вы здесь! Венка опустила арбалет, чтобы помочь им втащить Зяна в фургон. Он ранен. Не знаю. Рин помогла Дэдзы заталкать ноги Зяна в повозку. Рану у него видно не было, и как оказалось, он был в сознании. Зян подтянул колени и скрючился, раскачиваясь взад-вперёд с тихим нервным хихиканьем. Рин не смела на него взглянуть. Было в происходящем что-то неправильное, чудовищно неправильное. Её охватила смесь ужаса и стыда, так что даже затошнило. "Жыга", внезапно прошептал Дзян и прекратил хихикать. Он замер, уставившись куда-то в пространство. Дадзат пригнула как от пощёчины. "Жыга?" повторила Рин. "Что за он здесь?" сказал Дзян, и его плечи задрожали. "Его здесь нет". От лица Дадзат хлынула кровь. Она выглядела напуганной. Послушай, Дзыа. Он хочет меня убить, прошептал Дзян. Его глаза закатились. Он так задрожал, что клацнули зубы, а потом завалился на бок и притих.